мсье Дюпона. С 1873 года швейцарский мастер снискал себе славу как производитель отличных саквояжей, а в 1941 году наследники фирмы Дюпон изобрели маленькую золотую зажигалку, которая в свое время наделала шума не меньше, чем маленькое черное платье Коко Шанель. Сегодня этот образец стиля и консервативности можно купить за сумму от 300 до 2500 долларов в зависимости от количества серебра или золота в изделии. Как выбирать зажигалку в подарок мужчине? Для этого его придется внимательно осмотреть, советует стилист Ильза так Прежде всего обратите внимание на металлические аксессуары. оправа очков, галстучный зажим, пряжка ремня, часы. Если все это из разного металла, то покупать мужчине дорогую зажигалку еще рано. Если цвет одинаковый, золото, серебро, так называемый титан, подбирайте зажигалку в тон. Лаковая зажигалка подбирается под цвет кожаных аксессуаров или галстуков. Если бумажник черный, то зажигалка может быть черная или красная. Если мужчина пользуется портсигаром, то зажигалка должна быть подобрана строго в тон. Отчего специалисты советуют твердо воздержаться, так это от зажигалок авангардистских форм. Подлинные образцы современного дизайна делают в Японии под торговыми марками «Хьюго Босс», «Живанши» и тому подобное, и продают в фирменных магазинах по 50-120 долларов. Но все рынки завалены копеечными поделками, и даже специалисты с расстояния более полуметра не могут отличить их от подлинника. И совсем уж неприлично дарить зажигалки в форме различных предметов. Бутылки воды, автомата Калашникова или нефтяной вышки. Мужчине всех этих предметов и на работе хватает. Глава 13. Легенда вечного пера. В тексте, написанном чернильной ручкой, нашли фрейдистский подтекст. Есть вещи, которые люди дарят друг другу и охотно получают в подарок уже сотню лет. Авторучка. Один из таких предметов. Казалось бы, так называемый «шарик» не оставил шанса чернилам. И тем не менее, люди по-прежнему покупают вечные перья, вступают в общество любителей чернильных ручек, а сотни фирм развивают свой бизнес на этом благородном увлечении. Билл Гейтс печатает на компьютере даже личные записки, но не расстается с пером «Аврора». «Просто», — признался магнат, — «мне так нравится». И эксперты объясняют этот феномен. Тут есть по меньшей мере две версии. Первая — фрейдийская. Дело даже не в том, что авторучка является сублимацией пениса, и потому человеку хочется, чтобы... Была она большой и красивой, а в том, что человек пребывает по действиям древнего архетипа, смысл которого в том, что мысль живет в предмете для письма и истекает из него, объясняет Илья Трубников, психоаналитик, кандидат психологических наук. Очевидно, что идея истечения лучше проявляется в образе перьевых чернильных ручек, а не шарика и не карандаша. Второе объяснение – культура логическая. Ведь вечное перо – это стиль и легенда. Слово «стиль» произошло от названия заостренной палочки для письма, и на протяжении тысяч лет ничего другого не означало. А любая ручка от известных производителей, их в мире не более десятка, прикосновение к легенде – Рассказывает коллекционер перьевых ручек Илья лепленд выкладывая передо мной свои сокровища. В любом магазине вы можете сегодня купить паркер Дьюфолт, практически такой же, как этот, 1922 года выпуска. Коллекционер показывает крупную щегольскую ручку яркого морковного цвета. Точно такую же в 1925 году купил себе Дуглас МакАртур –